Первое преступление Померанцев, поджидая своего нового агента, начинал беспокоиться. Урочный час давно прошел, а Андрюшка и не думал являться с донесением. Что бы это могло значить? «Неужели?» — думал Померанцев, шагая из угла в угол. «Этот мальчишка вздумал у меня перехватить нить интриги с целью эксплуатировать ее в свою пользу. Нет, этого не может быть!» «Не настолько же он смел и умен!» Прошло еще несколько часов, и предположения Померанцева начали принимать реальную форму. «Да!» — сказал он. «Если это так, то с ним придется повозиться, пока его спихнешь с дороги!» Но в эту самую минуту дверь отворилась, и на пороге показался тот, кого ожидал Померанцев. «Ну что же вы так долго?» Кинулся он к Андрюшке, не разглядев даже, как сверкали страшные глаза юноши. «Меня задержали!» — хрипло ответил новый агент. «Кто?» «Обстоятельства». «Какие?» «Позвольте мне умолчать об этом». «Это почему?» «Обстоятельства эти касаются лично меня». «Вы сегодня как-то странно изъясняетесь?» «Может быть». Померанцев теперь только пристально поглядел на говорившего и заметил его бледность и какой-то растерянно-зловещий взгляд. Но он счел нужным не обратить на это внимание и бросил. «Аппарат с вами?» «Со мной». «Снимок есть?» «Нет». «Почему?» «Я не успел». «Покажите мне аппарат». Андрюшка полез в карман. В комнате было тихо, как в могильнике. Казалось, этот угол был отделен от всего остального мира крепкими, соженной толщиной стенами. Дверь особенного устройства была крепко заперта. «Ну, скорей!» — раздраженно крикнул Померанцев. Андрюшка молча вынул что-то блестящее, похожее тоже на трубку, щелкнул, и Померанцев, слабо крикнув, упал в кресло около стола. Из виска его тонкой струйкой потекла кровь, а голова бессильно упала на грудь но он еще дышал. Тогда Андрюшка отскочил к двери, запер ее на замок и, подойдя к раненому, опять приставил к виску его дула небольшого пистолета. Опять раздался щелчок, померанцев вздрогнул, вытянулся и застыл. Совершив свое страшное дело, Андрюшка кинулся обыскивать труп. Найдя в боковом кармане увесистый бумажник, он вынул из него часть денег, а часть оставил. Быстро переглядев находившиеся там бумаги, он взял из них тоже не все. Затем стал осторожно подбирать ключи из связки к многочисленным ящикам письменного стола. Несколько раз лицо его вспыхивало адской радостью, когда наталкивался на документы, касающиеся графа Радищева. Работа шла успешно. В одном из ящиков он нашел громадную сумму денег. Он взял две трети ее, а остальные оставил. В ящиках, отбирая бумаги, он старался не нарушать порядка, а напротив, оставляемое приводил в самый симметричный вид и по осмотре замыкал каждый ящик. Сзади него, вытянувшись, холодел труп его жертвы. Но это ничуть не смущало адское спокойствие преступника. Он продолжал работу, но вот вдруг страшная бледность разлилась по его лицу. В дверь кто-то постучался. Он застыл неподвижно. Стук повторился еще раз. Еще, еще и смолк. Целые полчаса Андрюшка простоял в оцепенении, потом снова принялся за работу, рассчитав, что это должно быть кто-нибудь приходил к Померанцеву, и убедившись, что его нет дома, ушел. Оставалось оглядеть еще два ящика и комод около постели в другой комнате, в спальне. Но в этих двух ящиках лежали золотые часы и несколько других золотых вещей. Опять-таки, не нарушая порядка, Андрюшка взял несколько наиболее ценных предметов, поправил остальные, прикрыл замшей, как было, и запер ящик. Окончив с этим, он заметил, что карманы его топылиться от ассигнаций, бумаг и вещей. Он плотнее запахнул пальто, погляделся в трюмо и, найдя, что в фигуре его нет ничего подозрительного, поправил шляпу, взял трость и подошел к трупу. Злополучный всезнай уже окоченел. Андрюшка сел к столу около дивана и принялся рассматривать бумаги. Некоторые из них он комкал и откладывал в карман брюк, а другие читал. Из этих последних он узнал, что граф Иероним Радищев имел сына Павла, моложе его всего только на полтора года, и выглядит он как он, Андрюшка. Потом он узнал, что баронесса фон Шток – тетка графа, а мальчик, которого он фотографировал, – незаконный сын графа, находившийся на попечении доброй старухи. Всего этого было для Андрюшки вполне достаточно, чтобы сориентироваться на первый раз. Выждав еще несколько минут, он подошел к трупу, вложил ему в руку револьвер, которым он был убит, и выронил его на пол с тем, что падая он принял как раз то положение, которое должен был принять выпав и запустившиеся руки самоубийцы. Затем он приблизился к двери, задыхаясь от волнения, постоял около нее. Потом разом, но тихо повернул ключ, отворил дверь, вышел в коридор, плотно прикрыл ее и, незамеченный никем, дошел до лестницы, спустился и вышел на улицу. Наняв первого попавшегося извозчика, он велел ему почему-то ехать к пяти углам. Там пересел на конку, потом на другую, и когда убедился наконец, что за ним нет погони, вздохнул свободно. Теперь он покажет себя. «Теперь все счастье у меня в руках!» Барматалон, шагая где-то по шестой улице Песков и радостно блистая своими мрачными глазами.